Глава вторая Я с трудом пришел в себя. Глава трещала по швам, Как севшая после стирки рубаха На выпирающем пузе. Черт! Даже моргать было больно. Под веки словно свинца налили. Хорошо! Хоть света здесь почти не было. Тошнота гуляла у горла, щипая язык кислой слюной. Я, конечно, не доктор, но, похоже, у меня похмелье или сотрясение мозга. Что было вчера, нифига не помню» но беда не приходит одна, она перемещается цыганским табором, меня кошмарит адский сушняк, что аж язык к небу прилипает, вдобавок и затылок жучайше болит, прям пульсирует болью, меня будто По башке шандарахнули от души и так, не стесняясь. Я попытался достать рукой, однако увесистый браслет на цепи не дал мне этого сделать. Худая кисть болталась в кольце металла, стянутого с другим браслетом цепью. Так, вот такого я никак не ожидал. Извините, а какого дьявола я в наручниках? Осторожно приподнимаясь, я сел на холодную плитку пола. Так и задницу простудить недолго. Ну, а куда деваться-то? «Парнишка, ты очухался?» Ехидный, скрежущий голос раздался с противоположной стороны. Зрение постепенно привыкло к потемкам, различая очертания помещения. Я находился в небольшой комнате, ну, может, Метра три на три, пластиковые стены, минимум света и черно перегородка, из-за которой виднелись лампы, пахнет сыростью и грязными тряпками. Из вещей только унитаз в правом углу, до да пара коек слева. Вот на свободную можно приземлиться. Только через минутку, когда голова кружится, перестанет. Антураж. Ну такое, на одну звезду вполне тянет. Будет время, оценю в приложении. А пока я... Присмотрелся к говорящему на вид полоумный дедок, морщинистый, как мопс, с грязной спутанной бородой и пятнами на тельняшке. Спокойно сидит на своей койке в позе лотоса и покачивается из стороны в сторону. «Да...» «Очухался, очухался!» «Дедуль, я в отрезвилке, что ли?» «Я бы сказал, обстановка привычная. Не горжусь, но довелось пару раз загреметь. Только браслеты на меня никто не напяливал». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Дед расхохотался, И хлопнул себя по коленке. «Спасибо за ответ!» В голове кольнуло от резкого звука. «Очень помогло!» Но шумный дед и похмелье не были главной проблемой. Кое-что посерьезнее не давало мне покоя. «Меня вот сейчас глючит!» Или передо мной стало в самом делешнее привидение. Прямо натуральный такой рыцарь в плаще, в сверкающих золотом доспехах, украшенных незнакомыми символами и вензелями. Светлая кожа, солнечный блеск глаз и такие же волосы, спадающие до плеч он стоял передо мной и лучезарно улыбался. Несмотря на всю его яркость, он ничего не освещал и был прозрачен, как вымытое стекло. Хорошенько же меня приложило, раз мерещится такое. Слушай, дед, а мы тут одни? Ась! Ну, Ты тоже видишь мужика в доспехах, который на меня пялится, да? — Так ты меня видишь, — обрадовался рыцарь, — слава богу. Фух, я уж думал, придется с тобой перестуками общаться, как полтергейст. Я аж подпрыгнул от внезапного голоса. «Твою мать! Это пранк какой-то!» Мне доводилось слышать о призраках, но я думал, они только в разломах и эхосах обитают. Неупокоенные души охотников на демонов. Ничего не вижу! отмахнулся дед. Коли мозги себе все пропил, так нечего считать, что все тоже рехнулись. Во-во, кивнул рыцарь и резко придвинулся ко мне. Послушай, старика, а, -а, -а, -а, -а! я заорал пока в голове не помутнело «Привидение!» «Тише ты!» Рыцарь выставил руки в примирительном жесте. «Не ори, как банши, при виде! Голова скелета! Веди себя естественно, а то чего доброго подумают, что ты сошел с ума!» еще один чердаком путек устало вздохнул дед ну ничего ничего Лоботомия и не такое исправляла э слышь я не чокнутый так надо вести себя в рамках адекватного если не обращать на галлюцинацию внимания, она же сама уйдет. Это ведь так работает, кажется. Отличный план. Если закрыть глаза на проблемы, то они непременно исчезнут, кивнул призрак. Как тот монстр в твоем шкафу. Откуда ты знаешь... «Про Джони Я никому не говорил про хреновину, которая жила у меня в шкафу до шести лет. Это был какой-то зомби, зеленое лицо, одежда странная, руки в шрамах, шитые-перешитые, как штаны работяги. Все время за мной приглядывал. Желал спокойной ночи, одеялко подтыкал». Хм, если так подумать, похоже на Анжелу Петровну, нашу гувернантку. Она постоянно заходила ко мне в косметической маске. Черт, тайна двенадцатилетней давности раскрыта. Хотя я до сих пор до да, усрачки боюсь оживших мертвецов. Просто предположил. — пожал плечами рыцарь. — Все в детстве чего-то боялись. — Ладно, ладно. Раз уж галлюцинации пекутся о моем здоровье, я, так и быть, послушаюсь и не буду паниковать. Особо и все же я либо схожу с ума, либо я стал... Пробужденным Я потянулся к призраку, и рука свободно прошла сквозь него. Поводив из стороны в сторону, ничего не поменялось. Только чувство какого-то тепла при касании. Если и дар, то очень специфический. Скорее, из-за аспекта гордыни но не факт по крайней мере о такой вариации я ничего не знаю значит остается принять факт я точно поехал кукухой ха ха не думал что выпускной буду отмечать в дурке могу позвать врачей скинулся дед растягиваясь на койке тогда сразу со смирительными рубашками. Может, нет никакого призрака, я сам с собой беседую? Попытался зажмуриться, очистить разум и резко открыть глаза. Вопреки ожиданию рыцарь никуда не подевался, только склонил голову набок, бок, недоуменно меня разглядывая. «У тебя точно все нормально?» спросил он. Что-то ты побледнел. Чувствую себя потрясающе. Говорю сам с собой. Нахожусь в каком-то черном кубе со стариком. И галлюцинации. Ситуация. Нормальнее некуда. Я настоящий. Нравится тебе это или нет, рыцарь? Ухмыльнулся. «А вдруг?» «Дед, плод твоего воображения, м?» «Вот не надо в меня параною подселять!» «У-у-у!» — привстал дед. «Малыш, а ты, погляжу, совсем плохенький!» «Может, ты не призрак, а у меня...» белочка я потер лоб вроде не горячий других разумных объяснений я не вижу Ха, я не белочка фыркнул призрак глюк и даже не бобер я рыцарь а ты можешь ну как то исчезнуть я всерьез начинаю думать, что у меня чердак протекает. — Мы только познакомились, а ты меня уже выгоняешь? — возмутился призрак. — Тебе кто-нибудь говорил, что ты мудак? — Мне всех перечислить? Тогда, боюсь, мы тут надолго. Я решил пересесть на что-то потеплее холодного пола, потому что задницу начало холодить конкретно. Ползком на карачках я подобрался койки койке возле деда. Она выглядела почти надежно. — Не советую туда садиться, — заметил дед. — Категорически. «Это еще почему?» «Чует мое сердце прикасаться к ней все равно, что расписаться в добровольном суициде от болезни и недобровольной беременности, От Он расплылся в улыбке, оголяя кривые пеньки зубов. «Ну ты понял!» — Да, наверное, лучше простудить зад. — Слушай, я все хотел спросить. Ты здесь живешь? Рыцарь сделал вид, что отряхивает лежанку и присаживается. Его-то призрачной заднице все равно. — К обстановке, наверное, привыкнуть можно, как к теплому пиву, но не без отвращения. — Нет. Или, полагаешь, у нас с дедом особые отношения, что позволил приковать себя наручниками? — Я брякнул цепочкой. — А ты сам... «Откуда выискался?» «Я понимаю, что из моей головы, но ты как-то, не знаю, с оригинальничей. «Я из Выборга», — гордо ответил дед. «Родился я, значится?» со... «Не тебя спросил», — осадил я старика. «Дай с воображаемым другом поболтать». «Ой!» «Ну и больно надо!» Рыцарь усмехнулся, прислоняясь спиной к стене и закидывая ногу на ногу. «Я король, один из величайших, что видел этот свет, а мой замок один из красивейших в своем роде!» «Ясно», — приуныл я, из какой-то перди Вязенской губернии. И зачем тебе доспехи? Их уже лет триста никто не носит. Ты со слета косплееров? Кос? Чего? Ладно, это будет тяжело. Потому просто забей. Долго объяснять, отмахнулся я. И давно ты здесь? Не в моей голове, в смысле, а в этом сраном кубе. «Уж пару месяцев как!» — ставил дед. «Старый, если я захочу узнать о тебе, я так и скажу. А теперь будь любезен, не перебивай мою шизофрению!» Договорились? Дед все понял. Высморкался в простыню и начал грызть ногти. Приятная у меня тут компания, ничего не скажешь. — Не знаю, — протянул рыцарь, — трудно сказать. Будто бы за минуту до того, как ты очнулся. М -м -м. Понятнее не стало. «Так, и почему я тебя вижу, а вот тот фрик нет?» «Хм, дай-ка подумать», — рыцарь почесал латной перчаткой аккуратную бородку. «Могу точно сказать, что я каким-то образом привязан к тебе». Этого еще мне не хватало. Если он будет ходить за мной по пятам, то к завтрашнему дню я гарантированно сменю эти черные стены на белые палаты, обшитые войлоком. — Предполагаю, дело в этом! — он указал на меня. — Посмотри, под рубахой! Но хоть не в штанах! И что я там обнаружу? Патч с ЛСД? Рубаха оказалась порвана на груди. Несколько пуговиц отсутствовало. Некогда белая ткань пропитана чем-то темным. То ли портвейн, то ли кровь. Меня перетряхнуло. Что-то мне подсказывало... То, что я там увижу, мне не понравится. Я отвадил ворот и под коркой крови увидел аккуратный порез по центру ребер. «Ёб твою мать! Это еще что за хрень?» По позвоночнику стекла холодная капля пота. «В меня бомбу зашили!» «Бомбу?» – встрепенулся дед и заорал во всю глотку. Ну «Начальник!» «Нет никакой бомбы, идиоты!» Рыцарь стиснул указательные большой пальцы на переносице. «Это артефакт, который меня держит!» «Артефакт?» «Он... он безобидный?» «Давай проверим!» Рыцарь встал с места и дал мне легкую пощечину. Хоть рука прошла насквозь, удар я ощутил. «Оуч!» Я потер ушиб. «Больно же, падла!» «Почти безобидный!» «Зато ты не безобидный!» «Хватит орать! Я слышу твои мысли!» — заметил рыцарь. «Так что слух со мной можешь не говорить, дабы не привлекать внимание санитаров!» «Тише!» — дед цыкнул, прячась под одеяло. «Ты своей болтовней разбудил!» «Соседей!» Так ты первый заорал. «И каких еще нафиг соседей?» И тут я почувствовал на себе тяжелый голодный взгляд. Из темного угла за унитазом на меня пялилось с десяток горящих глазок. Крысюки внимательно изучали меня, Насколько я буйный. Прикидывали, сколько им тусоваться в моей компании. Буду ли я храпеть или приставать с расспросами? Нормальный ли я парень? Не крыса ли? Ну, тут ответ очевидный, но, походу, неправильный. Самая жирная крыса вальяжно уселась на бочок туалета. Сразу видно. Главарь. «Они при мне мужичка отравили, в кашу ему нагадили и яда крысиного притащили», прошептал дедок, «за то, что он с ними ужином не поделился. А тут ты еще со своей «Бомбай! Начальник!» Сам же сказал быть потише, полоумный старик. «Что ж, ладно, подождем главного». Меньше минуты спустя за стенами послышался топот двух пар ног. Черная зеркальная стенка отодвинулась, пропуская ослепительно яркий свет. Я закрыл глаза ладонями, потому что светом вшарило так, что боль током прошла от глазных яблок по всей черепушке и скрылась в пятках. Лучи прожекторного света вырисовывали два темных абриса. Высокий худой мужчина и чуть пониже тучный. Яркость унялась зажглись холодные лампы на потолке камеры. Первый я увидел небритую морду толстого мужика в униформе жандарма с дубинкой наперевес. — Очухался! Надо же! Он поигрывал дубинкой и как-то подозрительно ухмылялся. — Извините, в отчаянии я... Позвякал браслетами. А какое? Стоп слово. Чего? Он в недоумении поскреб затылок: э в КПЗ, а не в борделе. Так значит, уже точно не в отрезвитель. Я, очевидно, в полицейском участке. Это, наверное, плюс. Вот только где я так на косо горел, раз попал сюда. «Можно мне домой?» — замолился я. «А то я соседям не нравлюсь». Краем глаза я заметил, как главный крыс провел когтем по своей шее, намекая на мою дальнейшую судьбу в этой камере. «Как ни крути, а у меня два стула». И оба какие-то нехорошие. «Прошу прощения за моего коллегу, ваше благородие!» Голос принадлежал второму. «Он не научен манерам, свойственным аристократии. Позвольте представиться. Майор Константин Юрьевич Леднев. Глава управления внутренних дел». Этот тип был куда опрятнее. В черном фраке поверх белой рубашки, на лацкане золотистая эмблема с родовым гербом и цепочка часов, уходящая во внутренний карман. Мужчина опирался на трость, на балдажник которой походил на ледяную лампочку в сетке из корней дерева. Узкое лицо, внимательные синие глаза Открытый лоб, темные волосы убраны назад, аккуратные усы и гладко выбритый подбородок. На первый взгляд он производил впечатление человека, который точно знает вес собственных слов. Этот парнишка благородный! Жандарм показал в мою сторону. Побледнел и резко закашлялся. Виконт, пояснил я, глава рода Артем Николаевич Князев. Такие дела. А, -а, -а ты виконт? Пришел черед рыцаря кашлять и удивляться. Похоже, дед не врал, и его, кроме меня, никто не видел. И не слышал. Все же придется показаться врачу и попить таблеточки. Рогов. Если бы вы глазели не только на девок легкого поведения в караоке-баре, а поискали документы на месте преступления, то могли бы найти удостоверение личности. Например, паспорт. Блеснул синевой глаз Леднев. Сходите потом на регистрацию и заполните документы. «Константин Юрьевич, я все осмотрел, — заблеел толстяк, — правда. А об этом напишите в рапорте, а пока освободите заключенного. Но он подозреваемый, как же мы так без процедур, без...» Он заткнулся, наткнувшись на железный взгляд, Леднева, не возражений. Слушаюсь, Константин Юрьевич. Ключи к скользнули в потных ладошках толстяка. Я на радостях подскочил, протягивая руки в цепях. — Осторожнее, товарищ завопил дед. — У него в груди динамит! Жандарм застыл, не решаясь подойти, смотрел то на меня, то на деда, то на своего босса. Так, это надолго. Дай-ка помогу, предложил рыцарь. Могучая фигура воина приблизилась ко мне. Он был на голову выше и за счет доспехов полтора раза шире. Золотое свечение его рук. Коснулась моих, растекаясь жаром, покалывая кончики пальцев. Я ощутил, как браслеты поддаются. Они пластиковые, что ли? Дернув цепи в стороны, я, походу, малость перестарался, потому что звенья лопнули от натяжения. А наручники развалились, спадая с рук, с звенящим грохотом прокатываясь по каменному полу. В груди болезненно кольнуло, и наступила неловкая тишина. Ты чего наделал, засранец? Мысленно рявкнул я. Я ни при чем, рыцарь бочком, отошел в сторону. Это ты сломал. Вот и тусуйся с глюнами после этого. Они косячат, а разгребать тебе. Это ведь амфировые браслеты, сдерживающие магию. В ужасе завопил жандарм. Даже, казалось бы, Хладнокровного майора глаза на лоб полезли. «Эм, «А это не я», — сделав непричастный вид, заявил я. «Они уже такие были. Лучшее оправдание. Работает безотказно». «Не переживай, ты ведь виконт», — ободряюще хлопнул меня, — По спине призрак, да так, что я едва не грохнулся. У тебя, поди, денег, как у дурака фантиков. Захочешь, вообще эти казиматы купишь и откроешь здесь бордель с карточными играми и сопутствующим персоналом. «Я тебя...» «На галеры отправлю, скотина!» Мысленно грызнулся я. «Будешь там мои долги отрабатывать!» «Короли не работают. У меня в замке куча золота. Так и быть, отсыплю тебе немного». «Ага, рассказывай. У тебя, наверное, в слугах два карлика и старый дед с загадками. А сокровища в форте посреди воды. У меня нормальный замок. Настоящая крепость. Ну, потом покажешь на карте. Я съезжу на скребу твоих копеек. Хм, бракованные, видать, попались. Протянул Леднев, внимательно изучая меня взглядом. Неприятное ощущение, будто он не глазами это делал, а нагло меня щупал. Сразу видно, профи. Пройдемте со мной, Виконт. Еще раз извините. Я вышел из камеры и протянул остатки браслетов офигевшему жандарму. Вот... Попробуйте клей моментом, ладно? Мы с Ледневым зашагали по черному глянцевому коридору, наполненному сыростью и отчаянием. Вереница тонких труб с заклепками ветвилась под потолком, распределяясь по камерам. Костя! Раздался приятный женский голос из-за двери с привлекательной надписью ⁇ Морг ⁇ Если ты не поторопишься, я закончу осмотр сама. ⁇ Мария Витальевна, я сейчас подойду ⁇,⁇ отмахнулся Леднев и обратился ко мне. Артем Николаевич. Да ⁇ Да-да. Вы помните, что произошло ворущей глотки. я покачал головой годный караоке бар симпатичные девчонки напитки правда поганые ощущение что в них плюют впрочем я знаю людей которые за это даже приплачивают а я ясные дни что то вспомнили встрепенулся майор да песню девяносто четыре балла набрал представляете виновато улыбнулся я вы не такой ответ хотели услышать извините я вчерашний день совсем не помню этого я и опасался нахмурился леднев амнезия скорее всего связана с вашей черепно мозговой травмой правда Я дотронулся до затылка и чуть не взвыл от боли. На пальцах остался липкий след крови. Но ну, походу, все же не похмелье. Хорошенько же меня огрели. Как думаете, вследствие удара у меня могут появиться галлюцинации? Какого рода? Голоса. Уклончиво ответил я, «Люди». «Какие люди?» «Ну, там косплееры в золотых доспехах». «Я не кос...» «Клеер!» — рявкнул призрак. «Сколько раз повторять! Я рыцарь!» И со злости всадил кулаком в стенку. Сработала пожарная сигнализация. В коридоре сработала система тушения, поливая нас дождиком. «Хм, проводку коротнуло, похоже», — равнодушно бросил Леднев. «А что касается вашего вопроса, не знаю, я не врач. А вот Мария Витальевна, доктор...» Она может вас осмотреть. Заодно и ваш занимательный шрам на груди, который Пупков принял за нечто взрывоопасное. Тот э, чокнутый дед? Да не верьте ему, выдумки все. Вскрытие покажет. Чего? Профессиональный юмор. Прошу простить. Я нервно засмеялся. Все ж бытует мнение, что в каждой шутке есть доля шутки, а этот тип выглядел так, будто улыбался два раза в жизни, когда получил погоны и когда умерла теща. А вы знаете, кто меня по темечку приголубил? Может, на камеры попало что? Выясняем. Записи с камер испорчены по неведомой причине. Так что обстоятельства дела пока неизвестны. Однако общая информация такова. Вас обнаружили без сознания в караоке-баре посреди лужи крови. Вашей или нет покажет анализ в лаборатории. Хуже всего, что главный свидетель, девушка, Кристина, которая... Находилась с вами, найдена, в мусорном баке, через улицу. Взгляд леднева вцепился в меня, мертвая. У меня неприятно засосало под ложечкой. Походу, мне сейчас шьют убийство, или, как минимум, с Уверенно так, сознанием дела. Это. «Объясняет, почему я очухался в кандалах в камере заключения». «Интересно ты развлекаешься с дамочками. Я такого не одобряю», — покачал головой рыцарь. «Это не я!» — ответил я сразу двоим. «Нашли козла отпущения, блин!» «Вполне вероятно», — развел руками майор. «Артем Николаевич». «Вы могли бы взглянуть на тело? Может, вспомните что-нибудь? Нам пригодится любая информация». «Разумеется!» Вежливо согласился я, будто у меня есть выбор.